На сходе первого месяца пребывания Каспара Фрая в качестве правителя Тикерье, люди советника Нипон заметили в городе двух торговцев с средние руки. Одниt они были просто и гуляли по городу, присматриваясь, и есть ли какая опасность при новой власти. Нипону доложили вовремя. Он дождался гостей у ворот и предложил поговорить. Перепоганные торговцы согласились, но лишь снаружи городских стен, неполне возражал. Новый хозяин города желает встретиться и поговорить с торговыми людьми вердиского края, сказал он. Так, прямо и поговорить помирному, помирному. А о чём же говорить? Спрашивающие делали вид, что не знали о теме разговора. хотя нипон сам занимался распространением нужных слухов новая власть желает снизить фискальное давление к чему это чтобы купцы богатели и больше налога платили а ну как похватают всех и во срок не сдавались торговцы а потом кости ломать пока казну не выдадим сами знаете что глупость покачал головой Нипон. У его превосходительства есть большие торговые планы. Он тут такие дела завертит, что просто держись. Вам такие барыши прежде и не снились. Нипон говорил всё, как научил его генерал, утверждавший, что купцы на барыш обязательно купятся. Торговый человек из забарыша часто рискуют, рискнут и на этот раз, говорил он. А когда ж встречаться с вашим превосходительством? После небольшого совещания между ними спросил один из торговцев. Выбирайте сами. Через 2 дня на третий с утра годится? Я передам его превосходительству, пообещал Нипон. Но перед тем как уйти, торговцы поинтересовались: как зовут генерала-завоевателя? а пассэс, что это будет в мараншон. Но Ниппон сказал: "Дево имя Каспар Фрайзливина, генерал войска короля Филиппа. Ну, до третьего дня". Попрощались торговцы. "До третьего дня", ответил Ниппон и пошёл в город, чтобы доложить об уговоре генералу Фраю. Генерал был рад тому, что купцы наконец клюнули на наживку. Он даже решил убрать со стен часть часовых, чтобы визит в Тикерию не показался купцам опасной затеей. Однако переживал Каспар напрасно. В назначенный срок несколько возов с седоками въехали в ворота города и двинулись к внутреннему замку. Тем временем граф де Шермон расхаживал по залу, где ожидалось появление гостей. Ирасматривал своё отражение в блестящих бронзовых блюдах, что висели на стене. Не желая смущать провинциалов яркими придворными туалетами, Де Шермон нарядился в тёмно-синий камзол, приказав камердинеру убрать три из четырёх расшитых золотом перевязи. Пришлось отказаться и от бирюзового бархатного жилета с серебряной простёжкой. а также от шляпы с перьями из птицы семицвета и от большой рубиновой броши в золотой оправе. Пожалуй, даже слишком просто, размышлял граф, рассматривая своё расплывчатое отражение тканых кружев, сверкающей парадной кирассы и церемониального меча на ленте, ему казалось слишком мало. Какой никакой, а всё же приём Каспар стоял возле окна и выглядывал во двор. Ниппон оставался у дверей, поближе к караульным. "Ну, кажется, едут", сказал Каспар, машинально пересчитывая гостей. "Выходило 12. На возах 12 человек это нормально, советник Ниппон. Заметных торговых людей у нас вдвое больше. Но если выйдет толк с половины" Другие тоже подтянутся. Согласен. Удивительно, но я немного волнуюсь, признался Дешермон. Вот, даже перчатки намокли. Не я тоже граф, успокоил его Каспар. Эта встреча важна для нас. От её исхода зависит, будем ли мы жить зимой спокойно или придётся воевать. На лестнице послышался звон шпор. Это поднимались сопровождавшие купцов офицеры. Каспар предупредил их, чтобы оказывали гостям надлежащее почтение. Должно быть, офицеры выполнили приказ в точности. Поскольку в зал купцы вошли несколько обескураженные столь тёплым приёмом, многие из них побоялись ехать в текерью, и почти все ожидали, что новый правитель станет ругаться. топать ногами и требовать повиновения. Добро пожаловать во дворец, господа торговцы, громко произнёс Каспар, направляясь навстречу гостям. Они выстроились в шеренгу, комкая в руках шляпы, и он прошёлся вдоль них, каждому пожав руку. Последний торговец чуть задержал руку генерала в своей и на хорошем ярите шёпотом спросил: Слышишь, ваше благородие, а это не сам ли король? Каспар выразительно посмотрел на Дешермона и ответил: "Нет, не сам, но очень близкий его знакомец". Отойдя на середину зала, генерал повернулся к гостям. "Не могу передать, как я рад, что вы приехали обсудить новые правила фискального дела. А в чём же они новые?" Спросил купец, до этого пристально смотревший на Каспара: "Но вэнифтом, что фискальная тяжесть с вас уменьшится вдвое, а когда и втрое?" Торговцы переглянувшись, стали перешёптываться. Новость была ожидаемой, но верилось в неё с трудом. "А скажи, ваше благородие, зачем тебе от денег отказываться, если они сами в руки идут?" Наш конвендор Крикс что ни год повышал тяжесть, а ты понижаешь. Зачем тебе это? Какая тут корысть? Корысть в том, чтобы вы больше денег себе оставляли, до да дела расширяли, да чтобы и другие люди в торговлю шли и дальше с караванами ходили. Тогда я по кругу больше денег получу. Вон оно как. Здорово считаешь. Ваше благородие, воскликнул канапатый купец невысокого роста. На словах-то приятно слышится, а ну как обманишь? Сегодня ты здесь, а завтра тебя нету. Придут тордницы и вышибут. И откуда ты знаешь, как нам лучше? Может, мы и раньше неплохо жили, с прежней тяжестью. Но это мы ещё посмотрим, кто кого по весне вышибет. А войска у меня хорошие, сам я умом не обижен. Августов сын ваш не бойсь тоже говорил, что никого в город не пустит. А он нет, пустил и сам пал на стенах. Каспар усмехнулся, поглядывая на притихших купцов. Долю торгового человека я знаю досконально, поскольку сам из купцов происхожу, и в ливень у меня Множество мануфактур и складов осталось. Кто доливи находил, должен знать имя Каспара Фрая. А солдаты нам сказали, что ты генерал? Удивился Конопаты. Король приказал, стал генералом. Я человек подданный. Точно, Каспар Фрай это, подтвердил купец. который до этого пристально смотрел на Каспара. Мне тебя, ваше благородие, земляк на площади показывал, когда ты путру к мануфактурам шёл. А земляк торгует, как звать? Зенаном кличут, кожу продаёт. А знаю я Зенана, улыбнулся Каспар. Тварицу его гниловаты шкуры своей дёктем мажет, чтобы по траву скрыть. Ай есть, точно же мажет. Обрадовался заочный знакомец. Другие засмеялись. Некоторые тоже знали Зенона. Так какую же тягость в ваше благородие ты нам выставлять берёшься? Спросил Конопаты, комкая в руках волочную шляпу. Вопрос был непустячный. Тери 20-х. В зале воцарилась тишина. Купцы переваривали услышанное. Анни Пон и Дешермон с любопытством следили за этим представлением. Они не понимали в налогах, но сам разговор завораживал их как зрителей. "Такое обложение разве бывает?" спросил после долгой паузы конопаты и поддёрнул пояс. В ливень именно такое облажжение, сказал Каспар, иткнув пальцем заочнова знакомого, добавил: вот он подтвердить может. Да, кивнул тот. У них там и так. Снова помолчали, потом вперёд шагнул молчавший прежде купец, побогаче других одетый, и по мнению Каспара, самый авторитетный из присутствующих. Вот ты, ваше благородие, хорошие слова говоришь, скидку тяжести обещаешь, а я тебе всё равно не верю. Ты наших егерей, что в плен попали, в море утопил. Сказав это, купец отступил назад. Должно быть, уже жалее, что не сдержался. Остальные потупили глаза. боясь встретиться с генералом взглядами. А кто вам сказал, что я их утопил? Так это, все же видели, как на лодке сажали, а обратно лодки пустые приходили. Конопаты развёл руками и вздохнул. Значит, утопли все. Ох, и скоро вы слухам верить. Усмехнулся Каспар. Не бойтесь, не утопли они. А на остров переехали дорогу строить. Какую ещё дорогу? Не поверила вторитетный. Старую пихтскую дорогу насыпят, которая над ней ещё осталась. Построим дорогу, легче будет камень возить, чтобы шире отстраиваться. У меня же большие задумки. Хочу, как в Левине, мануфактуры поставить, красильни И чтобы всё из камня. А посмотреть на острове можно? спросил купец. Конечно, посмотрите. Хотите все разом, а хотите небольшой компанией? Я вам офицера выделю и солдат, если надо. Купцы снова замолчали. Сообщение поразило их сильнее, чем обещание снизить налоги. пасланцы конвендера рассказывали им всякие ужасы и просили готовить деньги на покупку оружия Ты вот что, ваше благородие, извини, если мы какую напраслину на тебя наговорили, вздохнув, проговорил недоверчивый купец. Но на острове мы всё же посмотрим. Посмотрите. И ещё у нас вопрос. Недоверчивый помялся, потом всё же решился спросить: "Ты tardi воевать будешь или как? А вам как удобнее?" "Нам удобнее, чтобы нас не гнали с Капиксла и давали торговать. И если до весны досижу, то в Капиксла наведём честные порядки, а обозы с рыбой и битым зверем будем водить хоть до ливина". Страшно, да ливина. Покачал головой канапаты. Пограбят. Не пограбят. Я вам грамоту свою дам, охранную, и если нужно, оруто гвардейцев. Вот тогда. И зачем тебе такая морока? Не я ж налоги с оборота брать буду, а отсюда и выгода. Да, хорошо бы. обрадованно произнёс канапаты и хлопнув по колену, добавил: "Да чего хорошо выходит, а, Гинсель?" Недоверчиво помедлив, сказал: "Пока выходит, а там посмотрим". На том расстались. Купцы уехали, пообещав через неделю вернуться в полном составе. чтобы поговорить подробнее и получить фискальные грамоты на купеческий промысел. Когда шаги на лестнице затихли, де Шермон потянулся, прошёлся по залу, звеня шпорами и проговорил: "Занятная вышла беседа. Я мало что понял, но слушал увлечённо. Что же мы получим в результате этой встречи?" "Генерал, не я полагаю", Каспарапустился на стул. и с облегчением вытянул ноги. Не я полагаю, денег конвендору купцы не дадут. А что вы скажете, нипон? Вы, ваше превосходительство, убедили их в том, что при вашем правлении их жизнь улучшится. И я не вижу, кто бы теперь смог убедить их в обратном, тем более, если они отправятся на остров и увидят, что пленные живы. Но конвендора есть какое-то количество золота. Вы ведь не нашли его в казне, заметил граф. Это золото конвендор на войну не потратит, уверенно заявил Нипон. Почему? спросил Каспар. Потому что если компания будет проиграна и ему не удастся вернуться в Тикерию, он останется вовсе без денег. Поэтому Крикс будет требовать пожертвования от купцов. А если не получит, уедет подальше из этих мест и будет сам проедать казну. В ваших словах, советник, есть смысл, заметил Дешармон. Кстати, граф, поздравляю, сказал Каспар улыбаясь. С чем же? Сегодня вас опять приняли за короля.